Россия распятая. Вам предстоит сегодня выслушать цикл моих стихов о России. Это стихи, написанные во время революции, отвечающие на текущие политические события, но остерегусь называть мои стихи политическими. В наше время это понятие несет в себе нежелательный смысл. Прилагательное «политический» подразумевает причастность к партии, Исповедные тех или иных политических убеждений нас стараются уверить в том, что долг каждого принадлежать к определенной политической партии, и что сознательный гражданин обязан иметь твердые политические убеждения. Для правильных отправлений парламентарного строя и для политических выборов это действительно необходимо, потому что на дне каждого политического убеждения заложен элемент личного желания – Или интересы, которые разработан в программу, а ей придан характер обязательной всеобщности. Таким образом получается удобная классификация граждан по их хотениям. Один убежден в том, что он должен каждый день обедать и настаивает на одинаковых правах. всех в этой области другой убежден в своем праве иметь дом капитал и много земли но распространяет подобное право лишь на немногих ему подобных третий хочет чтобы все были чернорабочими но имели бы время заниматься умством трудом и искусствами в свободное время может быть все эти разнородные хотения именуемые убеждениями и утряслись бы как нибудь с течением времени Но политические борцы в полуборьбы слишком легко рассекают вопросы на «да» и «нет», придавая им императив всеобщности и, обращаясь к мимо идущему, восклицают «или с нами, или против нас», совершенно не считаясь тем, что этот встречный может быть ни за тех, ни за других, а иногда и за тех, и за других, и что по совести его нельзя упрекнуть ни в том, ни в другом. В первом случае он будет просто незаинтересованным лицом, а во втором он окажется человеком, нашедшим синтез там, где другие видели безвыходное антиномии, и последнее вовсе не требует сверхъестественной широты взглядов, так как большинство политических альтернатив отнюдь не безвыходно. И самые непримиримые партии прекрасно уживаются при нормальном и крепком государственном строе, логически дополняя друг друга. Поэту и мыслителю совершенно нечего делать среди этих беспорядочных столкновений, хотений и мнений. Но понятия современности и истории отнюдь не покрываются словом «политика». Политика – это только очень популярный и очень бестолковый подход к современности. но Следует прибавить, что умный подход к современности весьма труден и очень редок. Если для лирического произведения поэту достаточно одной силы чувства, яркости и впечатления, то для стихотворения, написанного на тему текущей современности, этого мало. Необходимо осознание совершающегося. Каждый жест современности должен быть прочувствован и понят в связи с ходом переживаемого акта, а каждый акт в связи с развитием всей трагедии. И актеры, и зритель могут быть участниками политического действия, ничего не зная о содержании последующего акта и не предчувствуя финала трагедии. Поэт же должен быть участником замыслов самого драматурга. Важнее отдельных лиц для него общий план развертывающегося действия, архитектурные соотношения группы характеров и очистительное таинство, скрытое творцом в замысле трагедии. Гибель героя для него так же драгоценно, как и его торжество. Поэтому положение поэта в современном ему обществе очень далеко от группировок борющихся политических партий. Поэт, отзывающийся на современность, должен совмещать в себе два противоположных качества. С одной стороны, аналитический ум, для которого каждая новая группировка политических обстоятельств является математической задачей, решение, которой он должен найти, независимо от того, будет ли оно согласоваться с его желаниями, с другой же стороны, глубокую религиозную веру, предназначенную своего народа и расы, потому что у каждого народа есть свой миссионизм, другими словами, представление о собственной роли и мести в общей трагедии человечества. Первое – это логика развития драматического действия, которое подчиняет сам драматург, а второе это причастность к творческому замыслу драматурга. Нет ничего более трудного, как найти слова, формулирующие современность. Художественное слово, и особенно слово ритмическое, не выносит. той условной, поверхностной, газетной, разговорной правды, в которой сживается нами каждый текущий миг. Для того, чтобы увидеть текущую современную в связи с общим течением истории, надо суметь отойти от нее на известное расстояние. Обычно оно дается временем, но чтобы найти соответствующую перспективную точку зрения теперь же, в текущий миг, поэт должен найти ее в своем рассозерцании. в своем представлении о ходе и развитии мировой трагедии. Вот требование, которое мы предъявляем к поэту, который берется писать о современности. «Отвечают ли мои стихи о России этим требованиям хотя бы в малой мере?» Судить не мне, о вам, но предполагаю, что вам не безинтересно будет, если я в виде комментарий и предпосылок моим стихам расскажу о некоторых личных впечатлениях и о том порядке мыслей, которые позволили мне взглянуть на текущую революционную действительность до известной степени со стороны. В феврале 1917 года застал меня в Москве, а Москва... Переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом, чем в Петербурге, торжествовали бескровную революцию, как было принято выражаться в те дни. 1 марта Москва прочла манифест об отречении от престола Николая II. Обычная общественная жизнь, прерванная двумя-тремя днями тревоги, продолжалась по инерции. На этот день было назначено открытие посмертной выставки Борисова Мусатова – И выставка открылась. На прессаже было много народу. Собрались скорее, чтобы встретиться и обменяться новостями, чем смотреть картины. И едва ли многие подозревали тогда, что эта выставка – последний смотр уходящим помещим идеям русской жизни. Ко мне подошел известный московский адвокат и попросил составить вас звание о памятниках искусства, отдающихся под охрану народа. Когда звание было написано и скреплено многими подписями, он отвел меня в сторону. — Хотите, покажу вам нечто весьма занимательное? В другое время не увидеть, то только чур никому не говорить. Прихватим только грабаря. Это тут, рядом, через дорогу. Мы перешли через улицу. Это было в Султыковском переулке. и вошли во двор грязно-серого, мрачного, запущенного двухэтажного купеческого особняка, отделенного от тротуара, забором и палисадником. Поднялись по черной лестнице, прикрытой деревянной галереей, и позвонили у двери, крытой драной клеенкой, из-под которой торчало мочало. Нам отворил хозяин в сапогах бутылками, в жилете с рубахой на выпуск. Это был высокий старик с густыми седыми бровями, с длинной зеленой бородой, С бледно-голубыми, светлыми, детскими И в то же время жуткими Распутинскими глазами Грабарь Этот с той искусства написал Цитал, цитал Волошин не цитал, не знаю Говорил он сильно цокая Вводя нас в комнаты Квартира, в которую мы вошли Сбивала с толку своими странностями Первая комната носила характер Купеческой старозаветной гостиной Мебель в чехлах, пыльные окон, обтянутые калинкором люстрой, портреты, затянутые марлей от мухни, промытые стекла — все носило характер запустения. Только один угол комнаты, где стоял круглый стол, покрытый красной клетчатой скатертью с неугасимым самоваром, был жилым. Дальше шел лабиринт комнат, коридоров, перегородок, где во всех углах можно было усмотреть логово, неприкрытые чуфики с красными подушками и со смятыми лоскучатыми одеялами. И посреди всей этой странной, почти нищенской обстановки, были собраны такие сокровища, что грабарь так эхнул: Да здесь их на миллионы собрано. Куда вы нас завели? Тссс! Я вам хотел сюрприз сделать. Это один из моих клиентов. Тут беспоповское моление. Он сам удивительный знаток иконописи. Тут и он, и его отец, и дед из рода в рот собирали. Вы с ним поговорите-ка об иконах, — прошептал адвокат. По всем стенам и перегородкам, разделявшим комнаты, сверху донизу во много рядов были развешаны иконы, и все это были древние драгоценные иконы цвета слоновой кости, киновари и золота, новгородского, московского и строгановского письма, чины, спасы, успения. — Да мне всю мою историю жив, все заново переделывать придется, — восклицал гробарь, когда мы с тоненькими восковыми свечками, взбираясь по приставным лестницам, рассматривали их по темным углам. Хозяин действительно оказался знатоком. И у них с Грабарем тотчас же разгорелся горячий разговор, и тот, воодушевляясь, вел нас по более укромным закоулкам, хвастаясь потаенными сокровищами, — Только мимо некоторых он проходил, роняясь небрежностью, но ну, эти смотреть не стоит. Это совсем новенькие времен Алексея Михайловича. При этом в тоне его слышалось конфузливое извинение, как у владельца галереи старых мастеров, которые торопятся поскорее провести знатока посетителя мимо случайно затесавшегося портрета кисти из современного живописца. Это глубокое пренебрежение к искусству времен первых Романовых, как непростительной новизне, наивно высказанное в тот самый день, в котором заключалась история династии, было поразительно. Я не преувеличу, если скажу, что изо всех впечатлений, полученных в дни февральской революции, оно было самым глубоким и плодотворным. Оно создавало историческую перспективу, отодвигая целое трехсотлетие русской истории в глубину и позволяя осознать всю историю дома Романовых, петербургский период, как отжитый исторический эпизод. Следующее, еще более глубокое впечатление, пришло через несколько дней. На Красной площади был назначен революционный парад в честь торжества революции. Таяло. Москву развезло, по мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова без аннексии и контрибуции. Благодаря отсутствию полиции в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по паперцам и по ступеням лобного места, с голосами пели древнерусские стихи о глубинной книги и об Алексеи Человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания, но для меня, быть может, подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа... Да красные кумачевые пятна, которые казались кровью, проступившие под этих вещи, камней Красной площади, обогрено кровью всея Руси. И тут внезапно до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой великой разрухи русской земли, Нового смутного времени. Когда я возвращался домой, потрясенный, понятым и провиденным, в уме слагались строфы первых стихотворений, внушенного мне революцией. Вот оно в окончательной своей форме. Москва. В Москве на Красной площади толпа черным черна, Гудит от тяжкой поступи кремлевская стена, На рву место лобного церкви покрова Возносят неподобные русские слова. Ни свечи не засвечены, к обедне не звонят, Все груди красным мечены и плещет красный плат, По грязи ноги хлюпают, молчат, проходят, ждут, На паперти слепцы поют про кровь, про казнь, про суд. Перспективная точка зрения, необходимая для поэтического подхода, была найдена. Этой точки зрения была старая Москва, дух русской истории. Но эти стихи шли настолько вразрез с общим настроением тех дней, что их немыслимо было ни печатать, ни читать. Даже в близких мне друзьях они возбуждали негодования и протесты. В эти же дни, в первые числа марта, среди русских писателей производилась анкета на тему республика или монархия. У меня нет под руками точного текста моего ответа, в свое время появившегося в упомянутой брошюрке, но смысл его был таков. Каждое государство вырабатывает себе форму правления согласно чертам своего национального характера и обстоятельствам своей истории. Никакая одежда, взятая на прокат с чужого плеча, никогда не придется нам по фигуре. Для того, чтобы совершить этот выбор, России необходим, прежде всего, личный исторический опыт – которого у нее нет совершенно, благодаря нескольким векам строгой опеки. Поэтому вероятнее всего, что сейчас она пройдет через ряд социальных экспериментов, оттягивая их как можно дальше влево, вплоть до крайних форм социалистического строя, что и психологически и исторически желательно для нее. Но это отнюдь не будет формой окончательной, потому что впоследствии Россия вернется на свои старые исторические пути, то есть к монархии, видоизмененной, усовершенствованной, но едва ли в сторону парламентаризма. Должен прибавить, что этот прогностик был мною дан в те дни, когда Ленин еще не успел вернуться в Россию, и угроза большевизма еще не намечалась. Первая часть моих тогдашних предположений – Осуществилась. В осуществлении второй я не сомневаюсь. Эпоха временного правительства психологически была самым тяжелым временем революции. Февральский переворот фактически был не революция, а солдатским бунтом, за которым последовало быстрое разложение государства. Между тем, Обреченная на гибель русской интеллигенции отрожествовала революцию как совершение всех своих исторических чаяний. Происходило трагическое недоразумение. Вестника гибели встречали цветами и плясками, принимая его за избавителя. Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки падения династии, отречения, провозглашения республики за сущность события. и радовалась симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления. Эти месяцы были выпиющим и трагическим противоречием между всеобщим ликованием и реальной действительностью. Все диферамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени были нестерпимой ложью, правда страшная, но зато подлинная. обнаружилось только во время Октябрьского переворота. Русская революция выявила свой настоящий лик, тайно назревавший с первого дня ее, но для всех неожиданный. Как это случилось, недоразумение началось значительно раньше. Если нам удастся отрешиться от круга интеллигентских предрассудков, в котором выросли все мы, родившиеся во вторую половину XIX века, то мы должны признать, что главной чертой русского самодержавия была его революционность. В России монархическая власть во все времена была радикальнее управляемую ее общества и всегда имела склонность производить эволюцию сверху, старалась административным путем перекинуть Россию на несколько столетий вперед, согласно идеалам прогресса своего времени, прибегая для этого к самым сильным насильственным мерам в духе застенков Александровской слободы и Преображенского приказа. Так было во времена Грозного. Так было во времена Петра, но революционное самодержавие нуждалось в кадрах помощников и всегда стремилось создать для своих нужд, служило и сословие то опричнино, то дворянство. Петр, наскоро сколотив дворянство для своих личных текущих нужд, в то же время озаботился созданием другого более широкого класса, который мог бы впоследствии обслуживать революционное самодержавие. Для этого им был заброшен в русское общество не в оттабеле о рангах, его улов создал разночинцев. Из них-то, смешавших с более живыми элементами дворянства, через столетие после смерти преобразователей выкрестывались русской интеллигенции. Но XIX век принес с собой вырождение династии Романовых, фамилии, которая в сущности изжила свое цветение до вступления на престол и в борьбе за него, а к XIX веку окончательно деформировалась под разлагающим влиянием немецкой крови, Галстинской, Вертенбергского и Датского домов. При этом любопытно то, что консервативные царствования Николай I и Александр III все более примыкали к революционным традициям русского самодержавия, чем либеральные правления Александра I и Александра II. В результате первое самодержавие поссорилось с дворянством, при втором отвергло интеллигенцию, которая как раз созрела к тому времени. Таким образом, тот именно класс народа, который был вызван к жизни самой монархии для государственной работы – Был гей уже отвергнут, признан опасным, подозрительным и нежелательным. В государстве, всегда испытывавшим нужду в людях, образовался тип людей, и в их ряды вошло, естественно, все наиболее ценное и живое, что могла дать русская культура того времени. Таким образом, правительство, перестав следовать исконным традициям русского самодержавия, само выделило из себя революционные элементы и вынуждало их идти против себя. В этом ключ к истории русского общества второй половины XIX века. И все мы, поскольку мы причастны духовно-русской интеллигенции, все мы несем в себе последствия этой ссоры и недоразумения этого разлада. Когда наступила разруха семнадцатого года, Революционная интеллигенция принуждена была убедиться в том, что она плоть от плоти, кость от костей русской монархии, и что, свергнув ее, она подписала этим самым свой собственный приговор. Так как бороться с нею она могла только в ограде крепких стен, построенных русским самодержавием, но раз и стены рушились, она становилась такой же ненужной, как сама монархия. Строить стены и восстанавливать их она не умела. Она готовилась только к тому, чтобы их расписывать и украшать. Строить новые стены пришли другие незваные, а она осталась в стране. В сложном клубке русских событий семнадцатого года средоточием драматического действия был Петербург, бывшая основной точкой приложения революционного самодержавия Петра. Престол Петербургской империи был сколочен Петрум на фигуру и навес медного исполина. Его занимали карлики. Вы знаете, конечно, что спиритические явления основаны на том, что медиума, поражнивая свою волю и гася сознание своей личности, создает внутри себя духовную пустоту. И тогда те духи, те сущности, которые всегда теснятся и кишат вокруг человека, устремляются в распахнутые двери и начинают творить бессмысленные и бесполезные чудеса спиритических сеансов. Духи эти, разумеется, духи невысокого полета, духи звери, духи идиоты. Духи самозванцы, обманщики и шарлатаны. Это же происходило в последние годы старого режима, когда в пустоту державного средоточия ринулись раз Путин и Леодоры их пристные. Импровизированный спиритический сеанс завершился в стенах Зимнего дворца всенародным бесовским шабашем семнадцатого года, после которого Петербург сразу опустел и вымер, согласно древнему заклятию, последней московской царицы. Петербургу быть пустым. Эту сторону Петербурга, или, вернее, Петрограда, потому что перемена имени была отмечена начало ракового рокового спиритического сеанса, я пытался выявить следующим стихотворением. Петроград, как злой шаман, гася сознание, под бубна мертвое брецание и дух, распахивает дверь разрух,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 «Народ безумием объятый, а камни бьется головой, и узор рвет, как бесноватый. Да не смутится сей игрой строитель внутреннего града, те бесы шумные и быстрые. Они вошли в свиное стадо и в бездну ринутся с горы». Но в то время, когда в Петербурге шли эти бесье пляски, Россия, как государство, еще не имела права заниматься исключительно своими внутренними делами – влетенная в напряженную борьбу Великой Европейской войны, которую она сама же отчасти и вызвала. Она не была предоставлена самой себе, тут и обнаружилась вся государственная беспочвенность русской интеллигенции. Она не смогла убедить народ в том, что он принимает из рук царского правительства государственное наследство, со всеми долгами и историческими обязательствами, на нем лежащими, не смогла. только потому, что в ней само это сознание было недостаточно глубоко. Мне памятно, как в марте на собрании московских литераторов Валерий Брюсов, предлагая текст воззвания к народу, говорил, мы должны сказать Франции, Бельгии, Англии, Франции, Бельгии, Англии, не рассчитывайте больше на нашу помощь, боритесь сами за свою свободу, потому что мы теперь должны оберегать нашу драгоценную революцию. Поэтому я далек от мысли возлагать всю ответственность за Брестский мир на одних большевиков. Для них он был только ловким политическим ходом, и история показала, что они были правы. Но это нисколько не снимает тяжелой моральной ответственности со всего русского общества, которое теперь несет на себе все заслуженные последствия его. В день начала Брестских переговоров я написал стихотворение. «Брестский мир».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 Эти слова относятся к определенному историческому моменту и вызваны порывом негодования. В них нет необходимой исторической перспективы и понимания, потому что в эти же дни Россия являла зрелище беспримерного бескорыстия. Не сознавая своей ответственности перед союзниками, ее отчасти вовлеченными в войну, она в то же время глубоко сознавала исторические вины царской политики по отношению к племенам, входившим в ее имперский состав – Польша, Украине, Грузии и Финляндии и спешила в неразумном, но прекрасном порыве раздать собиравшиеся в течение веков неправедным, какие казалось путем земли, права, сокровища. С этой точки зрения она казалась уже неодержимой и уродивой, и деяния ее рождали не негодования, а скорбное умиление и благоговение. Это чувство внушило мне стихотворение «Святая Русь». Святая Русь, Суздаль, до да Москва не для тебя ли По уделам землю собирали, Да тугую золотом суму? В рундуках приданное копили, И тебя невесту растили В расписном да тесном терему. Не тебе ли на речных истоках Плотник царь построил Дом широко окнами На пять земных морей? Из невест красой да силой бранной Не была ли ты самую желанной Для заморских княжих сыновей? Но тебе с из детства были любы По лесам глубоких скитов, срубы, По степям кочевия без дорог, Вольные раздолья до вериги, Самозванцы воры до растриги, Соловьиный посвист до строк.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 Когда в октябре 1917 года с русской революцией спала интеллигентская идеологическая шелуха и обнаружился ее подлинный лик, то сразу начало выявляться ее сродство с народными движениями давно отжитых эпох русской истории. Из могил стали вставать похороненные мертвецы. Навсегда отошедшие страшные исторические лики по-новому осветились современностью, прежде всего, Проступили черты Разиновщины и Пугачевщины, и вспомнилось старое волжское предание, по которому Разин не умер, но, подобно Фридриху Барбароссе, соключен внутри горы и ждет знака, когда ему вновь вернуться судить русскую землю. Иногда его встречают. На берегу Каспийского моря. И тогда он расспрашивает, продолжают ли его предавать анафеме, не начали ли уже в церквах сжигать сальные свечки вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону самолетки и самоплавки. Эти вопросы, столь напоминающие совершавшиеся в те дни и совершающиеся теперь, и сама идея страшного суда, вершащегося над русской землей темными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой, внушили мне поэму Стенкин суд». У Великого моря Хвалынского, заточенный в прибрежный Шихан, Претерпевая от змея Горынского, жду вестей из полуношных стран. Все ли, как прежде, сияет не православных церквей лепота? Проклинают ли стеньку в них рази на воскресенье в начале поста? Сжигают ли свечки? Да сальные в них за место свечей восковых. Воеводы порядки охальные все блюдут воеводство к своих благолепное да многохрамое, а из них и святых выноси, что-то чую, приходит пора моя погулять по святой паруси». Так бывало, казацкая, дерзкая, на Царицын, на Симбирск, на Хвалынь, Гребенская, Донская, да Терская собиралась ватажить сарынь, Да на первом настроге на Соколе, с полюбовницей пленной княжной, Разгулявшись, свистали, до да Цоколе, да неслись понад Волгой стрелой, Да как кликнешь с подружных приспешников, Васька Уж, Шелудяк, да Кабан, выступаете пощупать помещиков воевод да по поводу да дворян позаймитесь кабарскими гнездами припустите к ним псов полей на столбах с перекладиной гроздами по развестия собачьих детей Хорошо на Руси я попраздновал, погулял и поел и попил, и за все, что творил, неуказанного лютой смертью своей заплатил. Принимали нас честью и сласкою, выходили хлеб солью встречать, как в священных цепях до да с опаскою привезли на Москву показать. Уж по-царски уважили пыткою, разымали мне каждый сустав,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 И за мною не только что драная голодьба, А казной расшибусь вся великая, темная, пьяная, Окаянная двинется Русь. Мы устроим в стране вам, Как восставший из мертвых с мечом Треугодника с Гришкой отрепьевым, Да с Химелькой придем пугачом. Наравне с Разиновщиной, Еще более жуткой загадкой ближайшего, Может быть, завтрашнего дня — ставала самозванщина на фоне смутного времени мне показалось заманчивой и благодарной Идея написать все смутное время, как деяние одного и того же лица, много раз убиваем, на неизбежно, воскресающего, неистребимого, умножающегося как темные силы в были не о том, как перевелись Витязи на Святой Руси, как единое царствование зарезанного Дмитрия Царевича, начинающееся его убиением Бугличи и завершающейся казню другого младенца царевича Ивана, сына Марины, повешенного у Серпуховских ворот в Москве в 1613 году. Царство не первый из романов. Дмитрий император. убиенный много и восставый, Двадцать лет со славой правил я Отчую московскую державой и годиной, Более кровавой не видала русская земля.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 И рука Господня простёрла Над Москвой поле лютых бед. Голод был, какого не видали, Хлеб пекли из скалы и мезги, Землю ели, бабы продавали С человечьим мясом пироги, Проклиная царство Годунов, города без хлеба и без крова, Мёрзли у набитых закромов И разъялась земная утроба. и на зов стенящих голосов вышел я, замученный из гроба. По Руси, что ветер засвистал, освещал мой путь двойной луною, пасанца на небе засвечал, в полночь над Москвой умчал, бичом по маковкам хлестал. Вихрь ветной гулял я в ратном поле, на московском бенчиной престоле древним мономаховым венцом. С белой панной, с лебедью, с мариной я, живой и мертвый, но единый, обручался захлятым кольцом. Но Москва дыхнула дыхом злобным. Мертвый я лежал на месте, лобном в черной маске, с дудкою в руке. И вокруг, вблизи, и вдалеке огоньки болотные горели, бубны били, плакали сопели, песни пели бесы на реке. Не видала Русь такого сраму, а когда свезли меня на яму и свалили в смрадную дыру, из могилы тело выходило и лежало цело на юру.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 Из пути астрахани Пскова, Из Оскола, Ливин, из Москвы, Понапрасну в обличенье вора, Царь Василий, не стыдясь позора, детские труп из Углича опять Вез в Москву народу показать, Чтобы я на царском, на призоре, Почевал в Архангельском соборе, Да сидела у могилы мать. А Марина в туши бежала.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 А меня живым не слава чреве, И пошли на нас со всех концов, И неслись мы парой сизых чаек Вдоль по Волге, Каспию, на яек. Тут и взяли царские стрелки, Лебеденка с лебедью, в селки. Вся Москва собралась, что к обедне, Как младенца шел мне третий год, Да казнили казню последней. Около Серпуховских ворот. Так, смущая Русь судьбою дивной, Четверть века, мертвый, неизбывный, Правил я лихой и бед, И опять приду через триста лет. Все эти стихи были написаны в последнем месяце семнадцатого года. Между тем... Волна всеобщего развала достигла Крыма и сразу приняла кровавые формы. Началось разложение Черноморского флота. Когда я в первый раз при большевиках подъезжал из Коктебеля к Феодосии, под самым городом мне встретился мальчишка, который посмотрел на меня, свистнул и радостно сообщил, а сегодня буржуев резать будут. Это меня настолько заинтересовало, что, приехав на два дня, я остался в городе полтора месяца. Феодосия представляла быть не единственное зрелище. Сюда опоражнивалась трапезунская армия. Сюда со всех берегов Черноморья стремились транспорты с войсками и беженцами, как в единственный открытый порт. Наш древний град богоспасаем, ему же имя дар богов в те дни стал социальным раем. С Анадолийских берегов солдаты навезли товару, и бойко продавали тут орехи сто рублей за пуд, торчанок пятьдесят за пару, на том же рынке, где рабов славянских продавал татарин. Наш мир культуры не состарен, и торг рабами вечно нов». Хмельные от лихой свободы в те дни спасались к нам народы, сотравленные пароходы врывались в порт, тушили свет, причаливали, швартовались, спускали сходни, выгружались и шли захватывать совет. Пестрели бурки, и халаты, и пулеметы, и штыки, румынские большевики, и трапезунские солдаты, семерки, тройки, румчерод, и центрослух, и Флот, Полки одесских анархистов, и анархистов-коммунистов, и анархистов-террористов, специалистов изгромил в те дни понятия так смешались, что Господа буржуй молил, чтобы у власти продержались остатки большевицких сил. Положение было настолько парадоксальное, что советская власть в городе была крайне правой партией порядка. Во главе совета стоял портовый рабочий «Зверь зверем», но когда пьяные матросы из Федониси потребовали устройства немедленной резни буржуев, он нашел для них слово из полной неожиданной государственной мудрости «Здесь буржуи мои, и никому чужим их резать не позволю». Установив на этот вопрос совершенно правильную хозяйственно-экономическую точку зрения. И едва ли не благодаря этой удачной формуле, Феодосия избегла своей Вархоломеевской ночи. В те дни в Феодосию прибыло турецкое посольство и привезло с собой тяжело раненых военнопленных. Совет устроил банкет не военнопленным, умиравшим от голоду, а турецкому посольству. Произносились политические речи, один за другим вставали ораторы и говорили, «Передайте турецкому пролетариату и вашей молодежи, социальная республика, да здравствует третий интернационал!» После каждой речи вставал почтенный турок в мундире, увешанном орденами, и вежливо отвечал одними и тем же словами. «Мы видим, слышим, понимаем, и обо всем, что видели и слышали, с отменным чувством передадим его величеству султану». Между тем борьба с анархистами шла довольно успешно, и однажды феодосийцы могли прочесть на стенах трогательное воззвание «Товарищи! Анархия в опасности! Спасайте анархию!» Но на следующий же день на тех же местах висело уже мирное объявление революционной танцклассы для пролетариата со спиртными напитками. Анархия была раздавлена. Но помню еще одну запоздалую партию анархистов, прибывшую из Одессы, уже занятой немцами. Они выстроились на площади с огромным черным знаменем, на котором было написано «Анархисты, террористы». Вид они имели грозный, вооружены до зубов, каждый из двумя винтовками с ручными гранатами у пояса. Одна знакомая, по какой-то совершенно непонятной интуиции, подошла к правофланговому и спросила «Зинзидёч? О, я, я, верзинду фрэнде». Вы немцы, о, да, дамы, друзья! А затем шепотом пояснил Мы военнопленные, сейчас анархистам очень хорошо платят. Через несколько дней германские войска заняли город. Таковы были комические и бытовые, гримасы тех дней. Но они только углубляли трагические впечатления и патетические переживания тех дней, который я старался передать в стихотворении «Молитва о городе». Искуден и неукрашен мой древний град, Венце генуэзских башен в тени аркад, Среди иссякших фонтанов хранящий герб, То дожий, то крымских ханов, Звезду и серп, под сенью тощих акаций и табалей. Средь пыльных галлюцинаций седых камней, В стенах церквей и мечетей давно храня Глухой перегар столетий и вкус огня, А в складках холмов охрянах великий сон, Могильники безымянных степных племен, А дальше зыбь горизонта и пенный вал Негостеприимного понта у желтых скал. Войны, мятежей, свободы дул ураган, В сражения гибли народы далеких стран —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 Среди тех, чью руку хотелось удержать тогда, выделялись два типа, которые оба уже отошли теперь в историческое прошлое. Это тип красногвардейца и тип матроса. Личины их я зарисовал позже, уже в девятнадцатом году, при втором нашествии большевиков. Но наблюдены и задуманы они были той весной. Красногвардейец, «Скакать на красном параде, с скакардой на голове!»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 и, показавшись толковым, ввиду особых заслуг, быть посланным с Муравьевым для пропаганды на юг. Идти запущенным садом, щупать замок штыком, высаживать дверь прикладом, толпой врываться в дом, у бочек выломав днища, в подвал выпускать вино, потом подпалить горище да выбить плечом окно, в раздельный под красным рогом,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 И умереть под канавой, расстрелянным, за грабеж. Матрос Широколиц, скуласт, угрюм, Голос осиплый, тяжкодум, В кармане браунинг и напилок, Взгляд мутный и злой, как у дворняг, Фуражка с лентою варяг —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 Он стал большевиком и сам на мушку брал, доставил к стенке. Топил, устраивал за стенки, ходил к кавказским берегам, с пронзительным из Федониси ругал царя, грозил Алисе. Входя на миноноски в порт, кидал небрежно через борт. Ну как, буржуи ваши живые, устроить был всегда не прочь, Варфоломеевскую ночь громил дома, ища поживые, грабил награбленное пил, швыряя керенки без счета, и вместе с саблиным топил последние остатки флота. Так целый год прошел в бреду, теперь, вернувшись Севастополь, он носит красную звезду и глядя вдаль на пыльный тополь на инкерманский известняк на мертвый флот на красный флаг на илистые водоросли судов лежащих на боку седит земляку возьмем париж весь мир а после передадимся колчаку спекулянт Кишмяки шеять в кафе у Робина, шнырять в Ростове, шмыгать в Одессе, кипеть на всех в путях, вползать сквозь все затворы, менять все облики, все масти, все оттенки, быть торговцем, по и офицером, то русским, то германцем, то евреем». При всех режимах быть неистребимым, всепроникающим, всеядным, вездесущим, жонглировать то совестью, то ситцем, то спичками, то родиной, то мылом, творить известия, сжигать пожары —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 И тысячами бочек, в озера крови, в груды смрадной плоти, В два года распродать империю, Замыскать, заплевать, загадить, опозорить, Кишеть, как червь в ее разверстом теле, И расползтись, оставив поле кости, сухие, мертвые, ашмыганные ветром. На вокзале. В мутном свете у вялых электрических фонарей, На узлах, тюках, одеялах, среди корзин, сундуков, ларей, На подсолнухах, на окурках, В сермягах, шинелях, бурках, То в рой то кучей, то в ряд, На полу, на лестницах спят.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 И вот, несмотря на все отчаяние и ужас, которыми были проникнуты те месяцы, в душе продолжала жить вера, в будущее России, в ее предназначенность. Из бездны. Полночные вздулись воды, и ярость сметенных толп, шатает имперские столпы древние и рушит своды. Ни выхода, ни огня, времен исполнилась мера. А чего же такая вера? меня. Для разума нет исхода, но дух ему упреки, И в безднах чует ростки неведомого всхода. Пусть бесы земных разрук клубятся смерчем огромным, Ах, в самом костном и темном пленен мировой дух, бичами страстей гонимы, распятые серафимы, заточены в плоть. Их жалит горящим жалом, Торопит гореть Господь, я вижу в большом и в малом Водоворот и комет, Из бездны со дна паденья Благословляют светение Твое всестрастной свет. Родина, И каждый прочь побрел, задыхая, к твоим призывам глух и нем.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 Память невольно искала аналогии с судьбам России в истории падений и разрушений других империй и останавливалась, конечно, на Риме. В половине VI века, одного из самых темных и печальных веков, которые переживало человечество, был один изумительный по смыслу и значению момент. Рим, уже не однажды разграбленный варварами, но еще сохранивший нетронутыми свои стены, здания и храмы, был на сорок дней совершенно оставлен своим населением. Это было после вторичного взятия Рима готским королем Татилой. Это момент перелома истории Рима. До этого он управлялся последними остатками сенаторских фамилий. Во время бегства они исчезают бесследно, и когда население Рима возвращается на свои пепелища, то власть, естественно, переходит в руки римского епископа Папы. Эти сорок дней безлюдия и запустения отделяют императорский рим от рима Папского, который постепенно вырастает из развалин и вновь поднимается до мирового владычества на этот раз духовного. Избрание патриарха в октябрьские дни в Москве, когда окончательно были смыты и унесены последние остатки царской власти, невольно приводило сознание к этой исторической аналогии и внушило идею стихотворения. при осуществлении Глухую ночь VI века Когда был мир и Рим, простерт перед лицом германских хорд, И год теснил и грабил грека, И грудь земли, и мрамор плит гудели топотом копыт, И лишь монах, писавший акты о сготских королей, Следил с высот оснеженной саракты, Как на равнине средь могил вродил огонь, И клубы дыма, и конницы взметали прах На желтых тибрских берегах, все дни все население рима татило приказалось гнать и сорок дней был рим безлюден лишь зверь бродил свет улиц, чуден был вечный град ни огнь сглодать ни варвар стены разобрать его чертогов не успели он был велик и пустый дик Как первозданный материк, в молчании вещим цепенели столпившись как безумный бред его камней и нагромождения, все вековые отложения завоеваний и побед.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 «Истлей Россия! И царством духа расцвети!» В русской революции прежде всего поражает ее нелепость. Социальная революция, претендующая на всемирное значение, разражается прежде всего и с наибольшей силой в той стране, где нет никаких причин для ее возникновения. В стране, где нет ни капитализма, ни рабочего класса. Потому что нельзя же считать капиталистической страну, занимающую одну шестую всей суши земного шара, торговый оборот, который мог бы свободно уместиться даже в годы расцвета ее промышленности в кармане любого американского миллиардера. Рабочий же класс, если он у нас и существовал в зачаточном состоянии, то с началом революции... Он перестал существовать совершенно, так как всякая фабричная промышленность у нас прекратилась. Точно так же и земельного вопроса не может существовать в стране, которая обладает самым редким населением на земном шаре и самой обширной земельной территорией. Совершенно явно, что тут дело идет вовсе не о переделе земель, а об нормальной колонизации, великой русской И великой сибирской низменности, колонизации, которая идет уже в течение тысячелетия, которая исчерпывается вся русская история, которую нельзя разрешить одним росчерком пера и указом о конфискации помещичьих земель. С другой же стороны, дело идет о приведении сельского хозяйства на более высокую интенсивную степень культуры, что тоже неразрешимо революционным путем. В России нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариатов в точном смысле этих понятий, Между тем, именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряженности и ожесточения. На наших глазах совершается великий исторический абсурд. Но кредо ки абсурдум. Верю, потому что невероятно. В этом абсурде мы находим указания на провиденциальные пути России. Верю, потому что невероятно. Темные и неисповедимые Свои последние пути, но не допустят с них сойти сторожевые серафимы. Социальная революция грозит Европе, а не нам. В Европе столетиями подготовлены горючие и взрывчатые материалы для катастроф, из нее нет выхода, и она может окончиться полной и безвозвратной гибелью всей европейской культуры в психологическом отношении. Россия представляет собой единственный выход из того тупика, который окончательно определился и замкнулся во время Европейской войны. Как повальные болезни, оспа, дифтерит, холера предотвращаются или ослабляются предохранительными прививками, так Россия, социально наиболее здоровая из европейских стран, совершает в настоящий момент жертвенный подвиг, принимая на себя примерное заболевание социальной революции, чтобы, переболев ею, выработать иммунитет и предотвратить смертельный кризис болезней в Европе. Этот кризис, вероятно, наступит там очень скоро. Будет ужасен, но благодаря России европейскую культуру, быть может, переживет ее благополучно. С Россией произошло то же, что происходило с католическими святыми, которые переживали крестные муки Христа с такой полнотой веры, что сами удоставились получить знаки распятия на руках и на ногах. Россия в лице своей революционной интеллигенции с такой полнотой религиозного чувства созерцала в течение полувека социальные язвы и будущую революцию Европы, что сама, не будучи распята, приняла свою плотью и стигму социальной революции. Русская революция – это исключительно нервно-религиозное заболевание. Русская революция. Во имя грозного закона братоубийственной войны И воспаленные красны пылают гневные знамена. Но жизнь и русская судьба смешала клички, стерла грани. Наш пролетарий, глытьба, наши буржуа, мещане. А грозный демон-капитал, властитель фабрик, князь заботы, сущность отстойной работы, преображенная в кристалл, «Был нам неведом, нерадивый и нищий средь богат земли мы через столетия пронесли, сахою ковыряя нивы, к земле не жадную любовь. Россия душу омрачая враждуют призраки, но кровь из раны ее течет живая».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 И если встали между нами все гневы будущих времен, Мы все же грезим русский сон под чуждыми нам именами, тончайшей изо всех зараз, мечтой врачует мир Россия, Ты, погибавшая не раз, и воскресавшая стихия. Как некогда святой Франциск видал разверса солнца, диск и пясть, и рук и ног распятый ему лучом пронзил трикраты, так ты в молитвах приняла чужих страстей, чужого зла, кровоточащие стигматы. Мы вправе рассматривать совершающуюся революцию как одно из глубочайших указаний о судьбе России и об ее всемирном служении. Особая предназначенность России подтверждается также той охраняющей силой, которая бдит над нее в самые тяжелые эпохи ее истории и спасает ее вопреки ее собственным намерениям и устремлениям. Лишь только чужеземная рука касается ее жизненных средоточий, немедленно рождается неожиданный ответный удар. которые редко исходят из сознательной воли самого народа, а является разрядом стихийных, охраняющих ее сил. Татары, поляки, Карл XII Наполеон – все в свое время испытали его. Так те, кто прикасался к библейскому ковчегу Завета, бывали поражены ударом молнии. Последнее испытала его Германия. Большевизм под этим углом зрения является нервным разрядом защитившим Россию от германского завоевания. Явление тем более поразительное и грозное, что Германия сама совершенно сознательно ввела эти трехины в организм русской империи. Россия с изумительной приспособляемостью вынашивает в себе смертельные эссенции ядов, бактерий и молний. Союзники поступают благоразумно, когда остерегаются вмешиваться во внутренние дела России – и не хотят принимать активного участия в нашей гражданской войне. Англичане тысячу раз правы, когда, боясь прикоснуться к нам, протягивают нам пищу и припасы на конце шеста, как прокаженным. Я был в прошлом году в Одессе, когда французы, неосторожно прикоснувшись к нам, немедленно почувствовали признаки заразы в своем теле и принуждены были позорно бежать, нарушая все свои обещания, кидая снаряды, танки, амуницию, припасы и потом долго лечились, выжигая и вырезая зараженные места В эти дни сложились стихи которой хотелось им крикнуть как предупреждение неопалимая купина кто ты, россия мираж наваждение была ли ты есть или нет омут стремни на головокружение бездна безумие бред все неразумно необычайно взмахи победы разрух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 Кто там, французы? Не суйся, товарищ, в русскую водоверц. Не прикасайся до наших пожарищ. Прикосновение — смерть. Реки вздувают безмерные воды, Стонет в равнинах метель. Бродит в Тачиле, качает народы Русский разымчивый хмель. Мы, зараженные совестью, В каждом стеньке святой Серафим, Отданный Тем же похмельем и жаждан той же волей томим. Мы погибаем, не умирая, дух обнажаем до дна. Дивное дива горит, не сгорая, неопалимая купина. Русская жизнь и государственность сплавлены из непримиримых противоречий. С одной стороны, безграничная анархическая свобода личности и духа, выражающаяся во всем строе ее совести, мыслей и жизни, с другой же — необходимость в крепком железном обруче, который мог бы сдержать весь сложный конгломерат земель, племен, царств, захваченных географическим распространением империи. с одной стороны толстой кропоткин бакунин с другой грозный петр ракчеев ни от того ни от другого россия не должна и не может отказаться Анархическая свобода совести ей необходима для разрешения тех социально-моральных задач, без ответа на которые погибнет вся европейская культура. Империя же ей необходима и как щит, прикрывающий Европу от азиатской угрозы, и как крепкие огнеупорные стены тигеля, в котором происходят взрывчатые реакции ее совести, обладающие страшной разрушительной силой. Равнодействующей этих двух сил для России было самодержавием. Первый политический акт русского народа, призвание варягов, символически определяет всю историю русской государственности. Для сохранения своей внутренней свободы народ отказывается от политических прав в пользу приглашенных со стороны наемных правителей, оставляя за собой право критики и невмешательства. Все формы народоправства создают в частной жизни тяжелый и подробный контроль общества над каждым отдельным его членом, который совершенно несовместим с русским анархическим индивидуализмом. При монархии Россия пользовалась той полнотой свободы частной жизни, которой не знала ни одна из европейских стран, потому что политическая свобода всегда возмещается ущербом личной свободы, связанностью партийной и общественной. При старом режиме, запрещенном древом познания, добра и зла была политика. Теперь, за время революции, присытившись вкусом этого вожделенного плода, мы должны сознаться, что нам не столько нужна свобода политических действий, сколько свобода от политических действий. Это мы показали наглядно, предоставляя во время революции все более ответственные посты и видные места представителям других рас государственно связанных с нами, но обладающих иным политическим темпераментом. Поэтому нам нечего пенять на евреев, которые, как народ более нас, склонны к политической суете, заняли и будут занимать первенствующее положение в русской государственной смуте и в социальных экспериментах, которым будет подвергаться Россия. Насколько путь самодержавия является естественным уклоном государственного порядка России, видно на примере большевиков. Являясь носителями социалистической идеологии и борцами за крайнюю коммунистическую программу, они прежде всего постарались ускорить падение России в ту пропасть, над которой она уже висела, это им удалось. И они остались господами положения. Тогда, обернувшись против тех анархических сил, которыми они пользовались до тех пор, они стали строить коммунистическое государство. Но только лишь они принялись за созидательную работу, как против их воли, против собственной идеологии и программы их шаги стали совпадать со следами, оставленными самодержавием, и новые стены, ими возводимые, совпались только что разрушенными стенами низвергнутой империи. Советская власть... Утвердившись в Кремле, сразу стало государственной и строительной, выборное начало уступило место централизации, социалисты стали чиновниками, канцелярское бумагопроизводство удесятерилось, взятки и подкупность возросли в сотни раз, рабочие забастовки были объявлены государственным мятежом, и стачечников стали беспощадно расстреливать. на что далеко не всегда решалось царское правительство. Армия была восстановлена, дисциплина обновлена, и в связи с этим наметились исконные пути московских царей, собирателей земли русской, причем принципы интернационала и воззвания к объединению пролетариев всех стран начали служить только к более легкому объединению расслоившихся областей русской империи. Внутреннее сродство теперешнего большевизма с революционным русским самодержавием разительно. Так же, как Петр, они мечтают перебросить Россию через несколько веков вперед. Так же, как Петр, они хотят создать ей новую душу хирургическим путем. Так же, как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками между Преображенским приказом и Тайной канцелярией и Чрезвычайной комиссией нет никакой существенной разницы. отбросив революционную терминологию и официальные лозунги, уже ставшие такими же стертыми и пустыми, как самодержавие, православие и народность недавнего прошлого, по одним фактам и мероприятиям мы не сможем дать себе отчётов, в каком веке и при каком режиме мы живем. Это сходство говорит не только о государственной гибкости советской власти, но и о неизбежности государственных путей России, о том ужасе, которая представляла собою русская история во все века, сквозь дыбы и застенки, сквозь молодецкую работу запличных мастеров, сквозь хирургический опыт гениальных операторов, выносили мы свою веру в конечное преображение земного царства в церкви, в узыскуемый град Божий, в наш сказочный китеж, в град невидимый, скрытый от татар, выявленный в озерных отражениях Светлояра. Воистину, вся Русь — Это неопалимая купина, Горящая и не сгорающая Сквозь все века Своей мученической истории. Китиш. Вся Русь, костер, Неугасимый пламень, Из края в край, Из века в век, Гудит, ревет и трескается Камень каждый факел человек. Не сами ли мы, подобно нашим предкам, Пустили пал, А ураган —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 и неиздешный, подводный благо из церкви. Усобицы громсали Русь ножами, Скупые дети, колиты, неправдами, Насилием, провежами ее сбирали лоскуты. В тиши ночей, звездяных и морозных, Как лютый крестовик-паук, Москва прила при темных и пригрозных Свой тесный, безысходный круг. Здесь правил всем изведчик и наушник, И был свиреп и строг Московский князь постельничий И клюшнику Господу помилуй Бог. Гнездо бояр, юродивых, смиренец, дворец, тюрьма и монастырь, где двадцать лет зарезный младенец чертил круги, как не топырь, ломая кость, вытягивая жилы, московский строился престол, когда отродье кошки и кобылы пожарский царствовать привел. Антихрист Петр распаренную глыбу собрал, стянул, раскачал, острий кабрил и вздернувший на дыбу наукам книжным обучал. Империя, оставив нору кротью, высиживалась из яиц, под жаркой коронованную плотью своих пяти императриц И стал Русь немецкой, чинной, мерзкой, Штыков сияньем озарен, В смеси кровей галштинской, суртемберской Отстаивался русский трон, И вырвались со свиты из-под трона Клубящиеся пламена, На свет и стьмы, на волю исполона, стихии и страсти племена. А церкви, одолев оковы, Повоскресали из гробов Мазепы, Разины и Пугачевы, Страшили веков. Но и теперь, как бы ни был их падений, Вся мраченная в крови Осталась ты землею иступлений, землей взыскующей любви. Они пройдут, расплавленные годы, Народных бурей мятежей, Вчерашний раб усталый от свободы возробщик требует цепей, Построит вновь казармы, А строгий воздвигнет сломанный престол, А сам уйдет молчать в своей берлоге, Работать на полях, как вол, И, отрезвясь от крови и угара, Цареву, радуясь бичу, От тугольев погасшего пожара затеплит ярую свечу. Молите же! Терпите же, примите ж на плечи крест, На выю трон, на дне души гудит Подводный китиш, наш неосуществленный сон. Пламя, в котором мы горим сейчас, это пламя гражданской войны. Кто они, эти беспощадно борющиеся враги, пролетарии и буржуи, но мы знаем, что это только маскарадные псевдонимы, под которыми ничего не скрывается. Каковы же их подлинные имена? Что разделило их? На это я пытался дать ответ в стихотворении «Гражданская война». Одни восстали из -под полей, из ссылок фабрик, рудников, отравленные темной волей и горьким дымом городов,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 В тех и в других волна вдохнула гнев, жадность, Мрачный хмель разгула, а вслед героям и вождям Крадется хищник и жадный, Чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать врагам. Сгноить ее пшеницу груды, ее бесчестить небеса, Пожрать богатство, жечь леса и высосать моря —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 И всеми силами своими молюсь за тех и за других. Молитва поэта во время гражданской войны может быть только за тех и за других. Когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев. Первоначальный и основной знак братства – это братство Каина и Авеля. Братоубийство лежит в самой сущности. Братство является следствием ревности к Богу, ревности к своей правде. Ведь то, что проявляется войною и ненавистью здесь, на земле, с духовной перспективой является высшим слиянием. Мир строится на равновесиях, две дуги одного свода – Падая одна на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противопоставленные друг другу в устойчивом равновесии, дают точку опоры для всего здания. Полное поражение гибели одной из партий грозит провалом, разрушением всему зданию. Гражданская война говорит только о том, что своды русского царства строятся высоко и крепко, но что точка взаимной опоры... еще не найдено. Вспомним, как вдохновенные до дерзости своды храма Святой Софии трижды рушились, прежде чем их удалось связать наверху, но раз связанные они стоят века, несмотря на все землетрясения, потрясавшие Царьград. Один из обычных оптических обманов людей, безумных политикой, в том, что они думают, что от победы той или иной страны зависит будущее. На самом же деле, будущее никогда не зависит от победы принципа, так как партии, сами того не замечая, борьбы обмениваются лозунгами и программами, как Гамлет во время дуэли обменивается шпагой с Лаэртом. Борьба уподобляет противников друг другу согласно основному логическому закону тождества противоположности. Большевики принимают от добровольцев лозунг за единую Россию и в случае своей победы поведут ее к единой державе, в случае же военной победы добровольцев, России все же придется и жить большевизм до последнего волокна. Большевизм нельзя победить одной силой оружия. От бесноватости нельзя исцелиться путем хирургическим. Если Москва и Петербург будут завоеваны, он уйдет внутрь, в подполье. Раздавленный силой он будет принимать только новые формы, вспихивать в новом месте и с новой силой. Великая русская равнина — исконная страна бесноватости. Отсюда в древности шли в Грецию аргические культы и дионисические иступления, здесь незапамятных времен бродит хмель безумия, свойства бесов дробления и множественность. «Имя мне легион», — отвечает бес на вопрос об имени. «Изгнанный из одного одержимого, бес становится множеством, населяет целое свиное стадо, а стадо увлекает пастухов вместе с собою в бездну. Перегонять бесов из человека в свинью и свиньи в бездну, из бездны опять человека — это значит только способствовать бесовскому коловращению, в южные метели, заметающие русскую землю». Ручь глухонемая, был к Иисусу приведен родными отрок бесноватый, со скрежетом, и в пене он валялся корчами объятый. «Изыди, дух глухонемой!» — сказал Господь. И демон злой сотряс его и с криком вышел. И отрок понимал и слышал. Был спор учеников о том, что не был им тот бес покорен, А он сказал, сей рот упорен. Молитвой только и постом его природа одолима. Не тем же духом одержима ты, Русь глухонемая, Бес, украв твой разум и свободу, Тебя кидает в огни, в воду, а камни бьет и гонит в лес, И вот взываемый прииди, а избранный вдали от битв, по постами меч молит и скоро скажет без изыди. Какое же конкретное историческое будущее ожидает Россию, независимо от исхода борьбы, раздирающих ее партии? Это будущее определяется не внутренними, а внешними обстоятельствами. С половины XV века Судьбы Восточной Европы определялись нависшей над христианским миром угрозой турецкой опасности. Возникновение Турецкой империи создало на Востоке два щита – Австрию и Россию. Эти два конгломерата стран и народов сплавились ее огнем. Первое осознание своей политической миссии возникло в Москве немедленно после падения Византии. И Русь Ивана III, только что высвободившаяся из-под татарского ига, без всякого перерыва начала готовиться к пятивековой перемежающейся борьбе с Турцией, наметив себе целью Царьград и Проливы. То, что сила, сцепившая разнокалиберную лоскутную империю Габсбургов единое целое, лежала только в турецкой опасности, видно из того, что Австрия окончила свое существование не только в один год, но в один месяц с Турцией. Факт падения Турции сопровождался в России тем же расцеплением государственных областей, что и в Австрии. Самостийность Украины, отделение Грузии двух стран последней, которых мусульманская угроза толкнула отдаться добровольно под защиту России, является характерным симптомом этого же порядка. Австрия распалась безвозвратно, если у нас есть надежда на то, что самостинность русских окраин будет преодолена – то потому только что перед Европой встает на Дальнем Востоке древняя историческая угрозой призрак монгольской опасности, который потребует новой имперской спайки племен, населяющих Великую Русскую равнину и Сибирь. На этом основывается наше предположение, что Россия будет единой. И останется монархической, несмотря на теперешнюю социалистическую революцию. Им ничто по существу не мешает ужиться вместе. Социализм тщетно ищет точки опора, чтобы перевернуть современный мир. Теоретически он ее хотел найти во всеобщей забастовке и в неугасимой революции. Но и то, и другое не скала, а трясина. И то, и другое анархия. Социализм сгущенно государственен по своему существу. Он неизбежной логикой вещей будет приведен к тому, что станет искать ее в диктатуре, а после и в цезаризме. Более смелые теоретики социализма поняли уже это, так Жорж Сарель, автор «Эссе sur la violence», продвинувшись еще левее синдикалистов, оказался роелистом. Монархия с социальной программой отнюдь не есть абсурд. Это Политика Цезаря и Наполеона Третьего Прудон, поддерживая последние в первые годы империи, был логичен, как всегда. Все очень широкие демократические движения, ведущиеся в имперском и мировом масштабе, неизбежно приводят к цезаризму. Для русского же самодержавия, только временно забывшего революционной традиции Петра, отнюдь не будет неприемлема самая крайняя социалистическая программа. Я думаю, что тяжелая и кровавая судьба России на пути к Граду невидимому проведет ее еще и сквозь социал-монархизм, который станет ключом свода возводимого теперешней гражданской войны. Эти пути представляются мне неизбежными для России северной, простирающийся от Петербурга до Байкала, но я далеко не уверен, что Южная Россия последует за нею, ибо предвижу возможное разделение их путей. Мирная конференция мелко искромсала всю Среднюю Европу на небольшие национальные государства, вопреки исторической логике и законам экономического сцепления. Этим она, конечно, только подготовила материал для будущих имперских образований и размельчила пищу для грядущего удава, завоевателя царств. Славянским государством, образовавшимся на развалинах Австрийской и Русской империи, рано или поздно придется соединиться под угрозой германской опасности. Мне представляется возможным образование Славии, Славянской Южной империи, в которую, вероятно, будут тянуты и балканские государства, и области Южной России. Славию я предполагаю республиканской и федеративной, по крайней мере, в начале, так как отдельным государством будет легче объединиться на этой почве. Славия будет к Константинополю и проливом и стремиться занять место Византийской империи. Невольно напрашивается аналогия между средневековой Германской Священной Римской империей и этой будущей Славянской Федерацией. Византия это пол Европы славянство может родиться только через проливы. Эту мысль я пытался развить в стихотворении Европа. Держа в руке живой и влажный шар,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 Полярным льдам уста ее открыты. У пояса среди сапфирных влаг, как пчельный рой, У чресел Афродиты раскинула острова Архипелаг. Сюда ведут страстных желаний тропы. Здесь матерью органы Европы. Здесь жгучие дрожания затая, В глубоких улуминах укрытая стихия чувствилища. И похотник и я безумела народы Византия. И здесь, как муж, паял ее ислам, Воль Азии вершитель и предстатель, Сквозь бычий ход Махмуд-завоеватель Проник к ее советным берегам и зачала. И понесла во чреве Русь, Третий Рим, Слепой и страстный плод, Да зачатая в пламени и гневе Собой восток и запад сопряжет. Но роковым охваченным нетерпением все исказил неистовый хирург, что Кесаревым вылучил сечением незрелый плод славянства Петербург.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 В тисках войны сейчас еще томится Все, что живет и все, что будет жить. Как солнце бег нельзя предотвратить, Зачатая не может не родиться. В крушениях царств, в самосожжениях зла Душа народу ширилась и крепла. России нет, она себя сожгла, Но славе воссветится из пепла. Несмотря на мои заявления об политичности моих стихотворений, моего подхода к современности, я не сомневаюсь, что у моих слушателей возникает любопытствующий вопрос. А все-таки? А все-таки чего же хочется самому поэту социализма, монархии, республики? Я уверен, что люди добровольческой ориентации уже решили в душе, что я скрытый большевик. Так как говорю... о государственном строительстве в Советской России и предполагаю ее своевательные успехи, а люди социалистически настроенные, что я монархист, так как предсказываю возвращение России к самодержавию, но я действительно ни то, ни другое, даже не социал-монархист, появление которых я предсказывал только что. Мой единственный идеал – это град Божий. Но он находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времен. Путь к нему вся крестная, страстная история человечества. Я не могу иметь политических идеалов, потому что они всегда стремятся к наивозможному земному благополучию и комфорту. Я же могу желать своему народу только пути. правильного и прямого, точно соответствующего его исторической всечеловеческой миссии. Заранее знаю, что этот путь, путь страдания и что мне до того будет, он вести через монархию, социалистические или через капитализм, все это только различные виды пламени, проходя через которые перегорает и очищается человеческий дух. Я равно приветствую и революцию, и реакцию, и коммунизм, и самодержавие, так же, как епископ тут. Турский святой Лу приветствовал Атилу. «Да будет благословен твой приход, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Поэтому я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которую достоило меня жить, мыслить и писать. В эти страшные времена нами переживаемые, а над моей размыканной и окровавленной родиной я могу произнести только одну молитву. Это... Заклятие о русской земле. Встану я, помолясь,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 опалённое по всему полю дикому великому кости сухие пустые мертвые, желтые, сабли сечены пули и коньми топтаны ходит по полю железный муж бьет по костям железным жезлом с четырех сторон с четырех ветров вдохни дух оживи кость ни пламя гудит ни ветер шушит ни рожь шелестит кости шуршат плоть шелестит Жизнь разгорается, как с костью кость сходится, как плотью кость одевается, как и плоть зашивается, как мышцы и плоть собирается. Так встань, Русь, подымись, оживи, соберись, растись, Царство к царству, племя к племени кует кузнец, золотой венец, обручкованный, Царство русское собирать, сковать, заклепать. Крепко-накрепко, туго-натуго, чтобы оно, царство русское, не рассыпалось, Не расплавилось, не расплескалось. Чтобы мы его царство русское в гульбе не разгуляли, В плесне не расписали, в торгах не расторговали, В словах не разговорили, в хвостне не расхвастали. чтобы оно, царство русское, рдело, зарилось Жизнью живых, смертью святых, муками мученных, Будьте, слова мои, крепкие и лепкие, Сольче соли, жгучей пламени — слова замкну оключив в море и океан опущу как ты бил, семнадцатого мая тысяча девятьсот двадцатого года